Глава 12. Горда прошла мимо Давыдовской квартиры и уже подняла ногу, чтобы ступить на лестницу, как Захар произнёс: "Аня, мне нужна твоя помощь". Я резко обернулась и, загнув бровь, вопросительно на него посмотрела. "Какая?" "В одном расследовании", загадочно протянул Давыдов. Я не смогла сдержать азартную улыбку. Какой студент журфака, выбравший криминальное направление, не захочет помочь в расследовании? Я часто просила Сирёнию или папу взять меня с собой, но всегда натыкалась на категоричный отказ. А тут сами предлагают. А моя помощь в чём должна заключаться? Полюбопытствовала я. На месте решим, махнул рукой Захар, вставляя ключи в замочную скважину. Так что, я могу на тебя рассчитывать? Да кивнула решительно. Тогда вырубай свою диверсию. Поспи немного. В четыре выезжаем, сказал Давыдов, открывая входную дверь, и вдруг зарычал: "Аня, а ну стой, какого хрена? Аня, мать вашу, это что?" залился он. Я зажмурилась и подавила в себе желание спрятаться под дверной коврик, ибо других укрытий поблизости не наблюдалось. "Иди сюда". Прошипел Захар и пошире открыл дверь. Звуки были впечатляющие. Если близко воробеем, мы готовим пушку, звучало словно из самих стен, и создавалось ощущение, что эту самую пушку везут где-то очень близко и совсем скоро начнут палить. Я сейчас все выключу, пообещала быстро. У тебя минута, угрожающе сообщил Захар, а я дунула наверх. Влетела в серёнину квартиру отключила свою диверсию и удовлетворённо уселась на диван наконец-то донеслось из-за стены молчи убогий огрызнулась я ещё раз врубишь эту мутню?» – пригрозил мне голос голову откручу а я думала папе пожалуешься хмыкнула я «Охренела совсем разозлился мажор макар Для существа, чьи мозговые функции ограничиваются вечеринками, попойками и трехминутным наслаждением, ты слишком уж разбушевался. Ты попала, пообещал мне мажор. Позвони папе, скажи, что тебя девочка обижает, посоветовала я. В стену шарахнули, грубо выругались и наконец воцарилась тишина. Один один. Тихонько прошептала я, глядя на киллера, который с удобством расположился на моей подушке, явно не собираясь освобождать теплое местечко. Вздохнула, расчесала волосы и, насыпав корм рыбкам, ушла спать на диван, потому что выгонять наглого пушистика было чревато последствиями. Стоило только голове коснуться подушки, как я уплыла в глубокий сон, а проснулась от звука мобильного. Звонил Захар чтобы меня разбудить и напомнить, что через полчаса мы выезжаем. Умылась, выпила кофе и ровно в оговоренное время вышла из квартиры, прямо в объятия Захара, потому что я торопилась, а он, видимо, решил не ждать меня внизу. Поймал. Радостно сообщил он, прижимая меня к груди. «Премного благодарна, промямлила я, вдыхая аромат его парфюма, резкий, и терпкий но отторжение он не вызывал. Наоборот, хотелось крепче прижаться к широкой груди, зажмуриться и я широко распахнула глаза, уперлась ладонями в грудь Давыдова и отстранилась. Он с неохотой разжал руки и спрятал их в карманы. Мы дружно не смотрели друг другу в глаза, пока я поправляла тонкую блузку и запирала дверь на замок. Молча вышли на улицу и устроились в авто Давыдова, которое за день успела знатно нагреться, хоть и стояла в тени деревьев. Захар включил кондиционер, но и он не спасал. Чтобы как-то отвлечься от дискомфорта, пристала к Захару. Что за расследование? В кондитерскую моей сестры недавно заглянули мошенники и обманули ее продавца на крупную сумму денег. Вот сволочи. Не сдержалась я. Захар А когда ты их поймаешь, можно я у них интервью возьму? поинтересовалась скромно, потупив ресницы. Зачем? У меня через три недели начинается практика в нашей газете. Может, опубликуют. Про этих писать не нужно. Это мое личное расследование. И что ты сделаешь, когда поймаешь? подозрительно уточнила я. Захар промолчал, свернул к парковке у крыльца кондитерской и взглядом указал мне на выход.